него не сводит глаз. И так как им не пресекает зрение, ничто извне они и не должны припоминать отъятые видения. Отъятые видения, то есть забывшееся представление. У вас же и не спят, а видят сны, кто веря, а кто нет своим рассказам. В одном и срама больше. И вины. То есть в том, что некоторые и сами не верят своим рассказам. Там на земле не направляют разум одной тропой, настолько вас влекут страсть к внешности и жажда жить показом. Все ж это с меньшим гневом терпит тут, Чем если слово Божье суисловью Приносят в жертву или в кривь берут. Не думают, какой укуплен кровью его посев, И как тому, кто чтит его смиренно, Воздают любовью. Воздают любовью на небесах. Для славы, Каждый что-то норовит измыслить, чтобы выдумка блеснула, сам вона, а Евангелие молчит. Иной гласит, что вспять луна шагнула, в час мук христовых, и сплошную сень меж солнцем и землею протянула, и лжет за тем, что сам затмился день, как лег на иудеев сумрак чудный, так индов и испанцев скрыла тень. Нет стольких лаповов, Юренце людный, и стольких биндо, сколько басен в год, Иной наскажет пастырь безрассудный. Лапу и биндо, уменьшительные от Якупо и де Брандо, распространеннейшие имена во Флоренции времен Данте. А стадо глупых с пастбища бредет. Насытись ветром, ни один не ведал, какой тут вред, но это не спасет. Христос наказа первым верным не дал, идите, суесловьте, но свое ученье правды он им заповедал. И те, провозглашая лишь ее, во имя веры подымали в схватке Евангелие, как щиты, как копье. Теперь в церквах лишь на остроты падки, да на ужимки, если громок смех, то куколь пыжется и все в порядке. Куколь пыжется, то есть капюшон проповедника, вздувается от самодовольства. А в нем сидит птенец тайком от всех, такой, что чернь, увидев, поняла бы, какая власть ей отпускает грех. Птенец-дьявол. Все до того рассудком стали слабы, Что люди верят всякому вранью, И на любой посул толпа пришла бы. Так кормит плут Антоньеву свинью И разных прочих, кто грязней намного, Платя деньгу поддельную свою. У ног святого Антония изображалась свинья, символ побежденного им дьявола, и монахи Антонианского ордена на собираемые подаяния откармливали монастырских свиней, которых суеверные люди очень почитали. Смысл слов Беатричи — церковники, платя деньгу поддельную свою, то есть торгуя индульгенциями, Откармливают не только своих свиней Но и многих людей Которые грязней намного, чем свиньи Самих себя, своих любовниц и приятелей Но это все окольная дорога И нам пора на прежний путь опять Со временем сообразуясь строго Так далеко восходит эта рать Своим числом, что смертной речи сила и смертный ум не могут не отстать. И в самом откровении Даниила число не обозначено точней. В его тьмах тем оно себя укрыло. И в самом откровении Даниила смысл —